Усталый он присел на скамейку и стал рассеянно смотреть на подстриженные пирамидками кусты, вечно растений и скромные цветники. Жилой человек со шляпой в руках, внезапно появившийся на углу бульвара, привлек его внимание. Толпа прохожих сновала мимо, вежливо обтекая его с обеих сторон. Но вот несколько зевак остановились поблизости. Павин встал и подошел посмотреть поближе. У ног человека стоял аккуратный картонный плакат, на котором что-то было написано по-французски. Павин не понял ни слова. Речь человека была напряженная и полна энтузиазма. Грассирующие звуки, как показалось Павину, преобладали над остальными. Черные глаза человека горели. Волосы с проседью были аккуратно причесаны и зализаны по моде Первой мировой войны. Интонации были одновременно напористы и побуждающие. Несколько человек подошли и аккуратно положили в его шляпу монетки. Павин открыл бумажник и подал незнакомцу бумажку в 20 евро. Тот с благородной грацией пожал ему руку. «Не понимаю», — по-французски сказал художник и собрался отойти прочь. «Он не нищенствует. Он просит пожертвований на проведение каких-то экспериментов». Раздался вдруг сзади негромкий голос. Павин вздрогнул, будто его застали врасплох, и быстро обернулся. Миловидная девушка, в представлении Павина типичная француженка, длинноногая, тонкая, черноглазая и черноволосая, улыбнулась ему. «Каких экспериментов?» — переспросил Павин, еще не осознав, что вышел из чужой языковой среды и попал в родную. «Я не поняла точно каких». Девушка небрежно и весело пожала плечами. «Здесь встречаются разные чудаки». Этот, кажется, собирается отыскать, где у человека находится душа или что-то в этом роде. Ну, пусть ищет, засмеялся Павин. Ему стало снова весело и легко. А вы русская? Русская. Здесь много русских. Нет, я имел в виду... Павин задумался, как бы это выразить, потом сказал и понял, что сморозил глупость. Вы русская советская или еще дореволюционная? Но девушка, понимающая, рассмеялась. Я российская. Приехала полгода назад из Челябинска. Издалека. Здесь никто не знает, где это. Она из осмотрела Павина с головы до ног. Ему было непонятно, что она о нем думает. Вы студентка? Не совсем. Я здесь живу. Работаю между делом стажируюсь во французском. А кем работаете? Ему не хотелось, чтобы она ушла. Она была такой милой и любезной. Официанткой. На другую работу устроиться трудно. Тяжело, он испытал к ней огромное сочувствие. Да нет, только платит мало. Он осторожно взял ее за руку. Вы сегодня свободны? Позвольте пригласить вас поужинать. Поужинать где? Где хотите? Мне все равно, ничего здесь не знаю. Она посмотрела на него весело и с интересом. Тогда пойдемте в Ляду Маго. Это рядом. Я давно хотела там побывать. Пойдемте. Что это такое? Кафе. Так называется. Два башка. В путеводителях написано, что там в начале двадцатого века собирались сюрреалисты. Бретон, Сартер, Пикассо, Полинер, Экзюпери. Ну, вы должны о них знать. Все русские о них знают или слышали. Вот французы теперь уже стали забывать. Всю жизнь мечтал там оказаться. Вы изучали литературу? Дома изучала, здесь некогда. Как вас зовут? Полина. На Павина нашло обычно несвойственное ему игривое настроение. Он взял девушку под руку, и они пошли в кафе. Два деревянных истукана действительно подпирали по сторонам потолок. Блестела дверца металлической печки. В стаканчиках на столе стояла герань. Люди в основном сидели на улице под зеленым навесом, пили кофе, курили, некоторые обедали, читали газеты. Зал был почти пуст, и трудно было представить, что когда-то здесь кипела совсем другая жизнь. Только в углу за столиком сидела какая-то девушка, по виду совершенно русская, а на самом деле англичанка, и работала, перед ней стоял открытый ноутбук. Но Павину ужасно нравилось здесь все, и мебель, и стены, и бока медных ламп, и даже герани на столиках. С самого бульвара был виден золотой купол дома инвалидов. За ним торчала игла Эйфелевой башни. Он пожалел, что не был здесь сто лет назад. Ему показалось, что сам он жил всегда и только по чистой случайности оказался в те времена не здесь, в двух башках, а в каком-то другом месте. Гораздо, кстати, менее интересном. Он молчал, но ему было совсем не скучно. Душа его была наполнена Полиной, которая с удовольствием ела жареную рыбу с картофельным пюре, и Мадонны из церкви Сен-Сюльпис, попирающей змея, и пятнистыми платанами, и даже скромным объявлением, которое он заметил на какой-то улице. Оно было аккуратно прикреплено на решетку окна. Любовь — 100 евро. И номер телефона. Рядом с объявлением красовался горшок с постоянной, как эйфелева Эфелева башня, французской геранью. Он пил вино, какое-то вкусное, белое. Название он даже не стал запоминать, ему было все равно. Выпил бутылку и попросил вторую. Полина что-то рассказывала ему о трудностях жизни в Челябинске и в Париже. В сущности, все было одно и то же, только в Париже. Атмосфера казалась ей много приятнее. Он плохо понимал ее, плохо слушал. Он был погружен в эту самую атмосферу. Она разливалась вокруг него и заползала в самое сердце. «Как по-французски сердце?» — спросил художник. «Кер» — теплое слово. И у него в груди тут же стало тепло, будто от печки, которую из экономии пока в зале не зажигали. Наконец Полина спросила, где он остановился. Он не помнил ни адрес отеля, ни улицу, на которой тот располагался. «Что ж ты будешь делать ночью?» «Пойду тебя провожать», — он подозвал официанта. Полина встала, поправила волосы, подтянула джинсы, одернула свитер. «Пошли. В Челябинске отбоя не было от пьяных парней. И здесь то же самое. К тебе пристают пьяные парни? Покажи, кто это, сейчас разберемся». Павин выпил так много, что был не похож на самого себя. «Пошли, пошли, это я так вообще». Теперь она ловко подхватила его под руку и повела к выходу. Станция метро была, к счастью, на расстоянии нескольких метров — И пока они с Полиной, обнявшись, будто раненые бойцы, не без трудностей преодолевали их, он не уставал повторять. Чудесно, чудесно. И сам не понимал, к чему относится его восклицание, То ли к тому упоительному чувству радости, что было внутри него, то ли к вечернему светящемуся витринами уже закрытых магазинов таинственному и завораживающему бульвару «Сен-Жермен». Александр Андреевич действительно сделал для Тани все, что было нужно, а Павел остался в Париже еще на несколько дней. Ему не хотелось лететь в Москву. Предлогом того, что сам он не врач, его, скорее всего, даже не пустят сейчас к Тане, он пошел в Лувр, накупив блокнотов и карандашей. С Мольбертом, естественно, в залы не пускали, но рисовать в блокноты можно было сколько угодно. И Павин по вечерам, ближе к закрытию, когда толпы туристов уже спешили заняться другими делами, с наслаждением погружался в работу. Теперь он копировал, не торопясь, со вкусом. Его уже не подгоняло необходимость успеть сделать максимально много, чтобы оправдать средства, затраченные на поездку. Он больше не чувствовал себя шкалером-неумехой, который с вожделением и опаской подглядывает в работы мэтров. Не останавливался он надолго и перед натюрмортами XVII-XVIII веков. Вытащенные из воды рыбы, мертвые зайцы и чаши с вином его уже мало интересовали. И была приятная постоянная мысль, что и у его собственных натюрмортов теперь есть имя. Натюрморты Всеволода Павина. Под таким заголовком в одном крупном издательстве готовилась к выходу большая книга известного искусствоведа. Профессиональное же внимание теперь больше привлекали портреты. Любойсь на Мадон, принцесс, святых, он с удовольствием сорисовывал женские головки. Они уже не напоминали ему его собственное лицо. Павин чувствовал, что преодолевает скованность, которая стесняла его раньше. Он стал теперь свободен в мастерстве. Без недоумения, но принимая как данность и наслаждаясь этим своим знанием, он рассматривал повторы сюжетов и поз, Лица костюмов у персонажей, изображаемых одними и теми же или разными художниками. Прелестные, похожие одна на другую Мадонны и ангелы Ренессанса. Одни и те же святые, с целым сонмом сопровождающих их и львов, монахов и лицерангом рангом поменьше. Толпа кардиналов и папа в изумительных красных нарядах. Кадмий красный, темный, светлый и пурпурный, отделанных мехом. Сцены снятия с крестов. феодальных битв и королевских празднеств проплывали перед его глазами. Он был гордо счастлив, что в результате стольких усилий все-таки оказался причастным к тому фантастическому и возвышенному, что называется, живописью, отдается техникой и талантом. Последний свой день в Париже Павен решил посвятить уличной живописи. Сначала он поехал на Ман-Мартер в деревушку художников, но все художники были теперь не там — Они облепили любимую туристами византийскую базилику Сакрикер в поисках покупателей своих картин. Увитые же диким виноградом дома, старый булыжник на Рю-де-Соль, маленький сарай ловкого кролика, пристанище художников от Ренуара до Пикассо, плата за вход, в который теперь в три раза превышает стоимость билета в Лувр, И настоящий виноградник, посаженный компанией постимпрессионистов, оставались тихими, будто музейные экспонаты. Павин вышел оттуда в жизнь. На задах базилики полюбовался на старую водонапорную башню, побродил между лотков сувенирами, посмотрел на товарищей по искусству. Они были такие же, как в Москве. Кто-то специализировался на красивом виде самой церкви, кто-то изображал шумную улицу, солнечную или после дождя. чей то любимой темы были карикатуры. Из солидарности Павин даже купил у одного из художников довольно сносный портрет рыженькой собачки, сидящей на коврике на парапете сквера, возле лестницы, ведущей от базилики вниз в город. Но ничего особенно интересного для себя он не отыскал. Каждый вечер в Париже он много пил, в надежде опять впасть в то состояние безмятежности, в котором пребывал после знакомства с Полиной, однако оно больше его не посетило. Зато послужило причиной нежелания спускаться с холма пешком по лестнице. Ожидавший туристов прогулочный автопоезд привлек его внимание. И, с удовольствием, сделав выбор в пользу него, павин с комфортом покатил вниз к площади Пегаль. Следующим местом, с которым он хотел попрощаться, была набережная Сены, от моста Сюли до С Самого берега с высокой набережной Сены было не видно. Река текла внизу, как в каменной трубе, скрывая от посторонних глаз тех, кто жил на баржах. Участками внизу угадывались скопления этих посудин, но большей частью поверхность реки в этой туристической части города была освобождена. Один за другим по ней плыли плоские прогулочные суда. Их полупустые в прохладную погоду палубы улыбались прохожим на берегу ярко-оранжевыми спинками кресел. Кое-где над парапетом со стороны реки виднелись шапки деревьев. Художники сидели и работали поодиночке и парами. На тех участках набережной, где виды были более привлекательны для туристов, парапет был практически закрыт скоплениями развешанных картин. Здесь же продавались и альбомы и репродукции. Художники с этого места писали боковой вид на Нотр-Дам, противоположную набережную острова Святого Людовика и красивый мост, соединяющий два острова, Сите и Сен-Луи. Один старик, высокий, стройный, привлек внимание Павина четким профилем и улыбкой, погруженного в себя человека. Павин взглянул на его полотно. Река, мост, синее небо над деревьями и разноцветные баржи, сгрузившиеся у берега, напомнили ему кисть учителя. Он вспомнил, как пришел в дом Владимира Палча в последний раз. Павин тогда решил, что его долг привести в этот дом Александра Андреевич. Тот действительно заинтересовался предложением, и спустя несколько дней они приехали посмотреть картины. «Прекрасные работы, не правда ли?» — спросил Павину Александра Андреевича в конце этого визита. «Хорошие картины, но вряд ли я смогу их хорошо продать. Во всяком случае, сейчас», — ответил тот. «Почему нет?» «Спрос на морские пейзажи уже давно исчез, а вновь еще не появился. И неизвестно, появится ли. Картины совсем позднего периода вдова художника хочет оставить себе на память. Это правильное решение». Имя Владимира Павловича уже не раскрутить, а значит, пусть его картины радуют глаз его близким. Скажи, он действительно был большим художником? Павину почему-то было это очень важно знать. Он был спокойным художником, много знающим, милым, прекрасно владеющим техникой. Но чтобы быть большим художником, как ты выражаешься, необходимо иметь в творчестве эту эфемерную экспрессию, Александр Андреевич хмыкнул. «Эфемерную, но не поддельную, если ты понимаешь, что я хочу этим сказать». Павин понимал. Еще он понимал, что ему, наконец, повезло. Он просто упивался тем, что сейчас может писать все, что хочет, когда хочет и как хочет, и не бояться больше натолкнуться на сердитый или непонимающий взгляд. Свою теперешнюю обеспеченность он ценил, главным образом, как возможность покупать любые кисти, любые краски, любые альбомы и все, что ему было нужно для работы. «Что за странная вещь судьба», — думал Павин, стоя возле картины седого художника на набережной. Я все-таки добился признания, а учитель ушел из жизни почти неизвестно. Хотел ли он признания так же страстно, как и я, или он действительно был выше этой мирской суеты? Что касается Александра Андреевича, то тот не любил подобных мыслей. Он предпочитал помочь делам, когда нужно было помочь. Красками, кистями, советом, Разговоры о самой живописи он отдавал на откуп критикам. Пусть специалисты разбираются в том, чему посвятили жизнь странные люди-художники. Таким же пустым сотрясением воздуха он считал и художников на несправедливость. «Пустая софистика», — говорил он, — «известным становится не каждый, и с этим приходится мириться». Такова жизнь. Но ведь художника не приковывают к Мольберту цепями. Если он хочет сменить профессию, все в его руках. «Сколько стоит ваша картина?» Спросил Павин у старого художника на набережной, указывая на его барже. Тот написал на клочке бумаги цифру, от которой у Павина глаза полезли на лоб. «Картина прекрасная, но почему уж очень дорого?» Мсье спросил он. «Она написана в сердце Парижа, «И на всю жизнь передаст вам его красоту», — ответил художник, но, подумав, что Павин ничего не понял из его слов, с достоинством отвернулся и стал продолжать работу. Но Павин понял слово «сердце», будто снова кто-то толкнул его в грудь. Он быстро вернулся в свою гостиницу, она была недалеко, распаковал уже сложенный мольберт, с неестественной быстротой натянул холст, взял краски — и помчался через улицу в башне нотр -Дам. «Я русский художник», — сказал он удивленному официанту, который уже запомнил этого человека. Павин в течение нескольких дней завтракал в их кафе. «Я хочу подарить вам свою картину. Ее еще пока нет, но через пару часов она появится на свет. Вы сможете гордиться ею так же, как ловкий кролик гордился рекламой, написанной Тулус Латреком». Официант вытаращил глаза, услышав знаменитую фамилию. Не Павина, а Латрека, но вежливо пролепетал. «Да, конечно, мсье». И тут же по указанию Павина составил натюрморт. В точности так, как тот хотел его написать. Край круглого стола с бокалом вина и выпитые чашкой кофе, сложенная газета, карта с указанием блюд на стене, вездесущие шпили эфелевой башни в проеме двери — Для этого ему пришлось мысленно перенести башню в противоположную сторону. И цветущая ветка кудрявой герани в горшке. Герань напомнила ему о кафе «Два башка» и Полине, но воспоминания не расстроило его, нет, только придало ощущениям небольшую горечь, похожую на ту, что возникает на языке после чашки крепкого и свежего кофе. Не помнил он, как оказался тогда у Полины. не помнил ничего, кроме волшебного пути по ночному Парижу. Прогулка казалась ему долгой, в то время, как в этом городе максимальное расстояние от одной станции метро до другой не больше полукилометра. Не помнил ее довольно тесную комнатку-студию, не помнил, как сразу, едва только она закрыла дверь, стал торопливо ее раздевать. На утренний свет, пробивавшийся через ставни, ее темные волосы на подушке, разбросанную по всему полу одежду, Белый фаенсовый кофейник на подоконнике, из которого он жадно, приложившись, пил с утра холодный вчерашний кофе, он видел словно со стороны. Это была прекрасная, другая, не его жизнь. Проснувшись, Полина потянулась в постели, взглянула на часы и сказала с огромным сожалением. Не по поводу того, что окончилась их совместная ночь, а потому что ей нужно было с утра на работу. «Мне нужно собраться, уходи, а то я опоздаю. Он застеснялся, что причиняет ей неудобство, и торопливо натянул рубашку и брюки. Ну, пока неуверенно взялся он за ручку двери. Полина помолчала, чуть закусив нижнюю губу. «Мне кажется, ты мне кое-что должен». Павел не сразу понял. «Сто пятьдесят», — проговорила она. Он с готовностью положил деньги на одеяло. Но один вопрос заинтересовал его. «Так ты сразу поняла, что можешь на мне заработать?» — спросил он. поэтому и пошла со мной ужинать. «Париж слезам не верит», — ответила Полина и подставила ему щеку для поцелуя. Он нежно поцеловал ее в лоб и, весьма довольный, проведенным накануне вечером и ночью, вышел из комнаты. Потом спохватился и прямо на лестнице проверил карманы. Паспорт, деньги и карточка с адресом гостиницы были на месте. Он с облегчением спустился на улицу и довольно быстро отыскал нужную станцию метро. А теперь художник дописывал свой натюрморт с видом на Эйфелеву башню и думал. Эта картина тоже родится в сердце Парижа, пусть здесь и останется навсегда. Неизвестно откуда появившийся старший менеджер торжественно притащил молоток, стремянку, гвоздь, который вколотил на самом видном месте. «Я обещаю, что ваша картина будет висеть на этой стене, Мсье, пока я служу». Павел поставил в углу картины витиеватую подпись «Число и год». Потом пожал руки всем менеджерам, сбежавшимся официантам, влюбленной парочке посетителей, которые тоже вышли из-за своих столиков посмотреть, что происходит. Провожали его, махая руками, так как жители какого-нибудь приальпийского городка провожают местного спортсмена покорять олимпийские вершины. Возле гостиницы его уже ждало такси. Предоставив служащим возиться со своим багажом, мольбертом и красками, Павин с утомленным видом раскинулся на заднем сиденье машины и ехал в аэропорт, закрыв глаза. С учетом двухчасовой разницы во времени, наутро он вернулся в Москву, как с другого света, и сразу вспомнил о Тане.